Также не следует забывать любимую игру Будды с учениками в минуту отдыха, когда учитель бросал пространство одно слово, по которому ученики строили целую мысль. Нет более мудрого испытания состояния сознания. Записано со слов устной традиции индусского буддизма. Будда истинным знанием, твердым осознанием изменяемости всего существующего закалял своих учеников вооружал их мужеством терпением и состраданием готовил истинных борцов общего блага в древнейших писаниях особенно многочисленные примеры полного презрения к тому что делает жизнь легкой и условно приятной отказ от всего личного рождает чувство истинной свободы от свободы рождается радость от радости удовлетворение. от удовлетворения Чувство покоя и счастья. Будда нашел путь к сердцам людей не путем чудес, но практическим учением улучшения жизни каждого дня и личным примером великого сотрудничества. И так велики были его терпимость и желание тесного сотрудничества с людьми, что он никогда не говорил против обрядов их или верований. Почитай свою веру и не хули веру других, одна из аксиом буддизма. Во всех случаях он не обращал внимания на внешние формы и стремился дать им более широкое понимание внутреннего смысла, объясняя все с новой точки зрения. Однажды, благословенный, на пути к бамбуковой роще, вблизи Раджа Грихи, где он пребывал тогда с учениками, повстречал одного дома-хозяина по имени Шри Гала который в мокрой одежде, с распущенными волосами и со сложенными руками кланялся на все четыре стороны света, а также по направлению к зениту и к надиру. Благословенный, зная, что он исполнял обряд, по традиционному религиозному соеверию, долженствующий отвратить несчастье от его дома, спросил шригалу «Почему совершаешь ты этот странный обряд?» шригала ответил, Ты считаешь странным, что я охраняю мой дом от влияния злых духов? Я знаю, что ты, о Гатама Шакьямуни, кого люди называют Татхагата, благословенным Буддою, считаешь, что вызывание бесполезны и не обладает никакой спасительной силой. Но выслушай меня и узнай, что, совершая этот обряд, я почитаю, уважаю и исполняю завет моего отца. Тогда Татхагата... Сказал. Ты поступаешь хорошо, Ошригала, что почитаешь, уважаешь и исполняешь завет твоего отца. И твой долг охранять твой дом, твою жену, твоих детей и детей твоих детей от пагубных влияний злобных духов. Я не вижу ничего плохого в совершении обряда, завещенного твоим отцом. Но я вижу, что ты не понимаешь обряда. Позволь тот хагати который сейчас говорит с тобою как духовный отец, и кто любит тебя не меньше, чем любили себя твои родители, позволь ему объяснить тебе смысл этих шести направлений. Чтобы охранить твой дом, этих обрядов недостаточно. Ты должен охранить его добрыми поступками по отношению к окружающим людям. Обратись к твоим родителям на восток, к твоим учителям на юг, к твоей жене и детям на запад к твоим друзьям на север и точно установи зенит твоих благочестивых почитаний и надир отношений к твоим лугам. Такого благочестия хочет твой отец от тебя, пусть совершение обряда напомнит тебе о твоих обязанностях. И Шригала посмотрел на благословенного с великим почтением, как на своего отца, и сказал ⁇ истина Гатама ⁇ Ты, Будда, благословенный и святой учитель, я никогда не понимал, что я делал, но теперь я знаю. Ты мне открыл истину, которая была сокрыта, как тот, что приносит лампаду в темноту. Прибегаю к тебе, благословенному учителю, достигшему озарения, прибегаю к истине, дающей просветление, прибегаю к убежищу братьев. С самого начала своей наставнической деятельности он убедился, насколько сказанное к месту и ко времени слово убедительнее всяких чудес для психического воздействия на человека и обновления его. Он строго завещал своим ученикам не обнаруживать приобретенных ими способностей, чудесных в кавычках сил перед теми, кто не знаком с принципами, заложенными в них, помимо того, Подобные выявления вредны для самого обладателя, вздергивая его над окружающими и порождая в нем гордость. Принятый ученик не должен был похваляться сверхчеловеческим совершенством. Ученик, который с дурным намерением и толкаемый корыстолюбием похвалялся сверхчеловеческим совершенством, будь то небесные видения или чудеса, не мог оставаться в числе учеников Шакьямуни. Я запрещаю вам, убикшу, пользоваться какими бы то ни было чарами и вызываниями, они бесполезны, ибо карма управляет всем. Тот, кто стремится совершать чудеса, тот не понял. Учение Татхагаты. Слово и мощь убеждения были единственным оружием, применяемым учителем для воздействия на окружающих. Никогда и нигде не встречаем мы гнева, или даже возмущение, но лишь суровое утверждение истины. «Благословенный совершенен в вежливости своей речи», указывает ученик Шарипутра. «Подобно тому, как земля без отвращения и удовольствия терпеливо переносит все вещи чистые и нечистые, бросаемые на нее, — Подобно Будда, не будучи затронут, переносит почет и презрение людей. Подобно воде, очищающей и освежающей, без различия всех людей, будут ли они справедливы или злы, Будда отдает свое сострадание врагам и друзьям. Многочисленны посещения и беседы Будды со своими слушателями о том, что их непосредственно касается, и всестороннее обсуждение их обязанностей по отношению к семье и общественности, его отличие от других учителей и величайшая заслуга в том, что он, рассматривая долг человека с точки зрения жизненной полезности, старался приложить утонченное и возвышенное чувство к практической жизни. Эта жизненная практическая сторона учения прекрасно выражена в ответе благословенного данным им Анатхапиндике, человеку несметного богатства, прозванному покровителем сирот и других бедных, который пришел к нему за советом. Услышав, что Будда остановился в бамбуковой роще, вблизи раджа грехи, Анатхапиндика немедленно в ту же ночь отправился к нему. Благословенный тотчас же прозрел чистоту сердца Анатха Пиндика и приветствовал его благостными словами. Анатха Пиндика сказал, «Я вижу, что ты, Будда, благословенный, и хочу открыть тебе мое сердце. Выслушай меня и посоветуй, как мне поступить. Моя жизнь полна трудов, и я приобрел большое богатство. Я окружен заботами. Тем не менее я люблю свое дело и прилежу ему со всем усердием моим». Много людей работает у меня, и благосостояние их зависит от успеха моих предприятий. Но я услышал, как твои ученики восхваляют блаженство и радость жизни отшельника и осуждают суету мирскую. Благословенный, говорят они, отказался от своего царства и своего достояния и нашел путь праведный, и тем самым подал пример всему миру, как достичь нирваны. Сердце мое жаждет поступать справедливо и стать благословением для всех моих ближних. Потому я хочу спросить тебя, должен ли я отказаться от моего богатства, моего дома и моих дел, и подобно тебе избрать бездомия, чтобы достичь благодати и праведной жизни? И Будда отвечал: Благодать праведной жизни достигается каждым, кто следует благородному пути восьми ступеней. Тот, кто привязан к богатству, Пусть лучше отставит его, нежели позволит отравить им свое сердце. Но тот, кто не привязан к богатству и кто, обладая им, праведно употребляет его, будет благословением своим ближним. Я говорю тебе, сохрани свое положение в жизни и еще усерднее приложи свое умение к делам твоим, не жизнь.